Издательство миф, издательство миф, издательство Миф представляет представляет. представляет. Тайлер Коуэн и Дэниел Гросс. Сначала люди. Как найти тех, кто выведет компанию на новый уровень. Перевод с английского Алексея Захарова. Читает Иван Смирнов. глава 1 почему талант важен это аудиокнига началась с разговора мы ищем таланты как одержимые эта часть нашей работы познакомившись несколько лет назад мы стали обсуждать наши подходы к найму и и насколько важны для нас обоих поиски редких, переворачивающих всё с ног на голову талантов. Началось всё с рабочего увлечения, но со временем выросло в полноценный взгляд на мир. Мы постоянно искали скрытые таланты в людях, с которыми встречались в разные моменты своей жизни. Уже при первой встрече мы быстро начали обмениваться советами и вырабатывать новые гипотезы. Мы запустили канал в WhatsApp чтобы продолжить диалог, дополняя его периодическими визитами и иногда совместными поездками, которые были мотивированы весельем, всепоглощающим озорством и желанием узнать что-нибудь ценное для практики. Что получится, если взять двух очень упрямых людей, работающих в сфере поиска талантов, и позволить им дразнить, подкалывать, даже накидываться друг на друга, ставить под сомнение предподрасудки друг друга? И несколько лет постоянно спорить исключительно о поиске талантов. Тайлер помнит один из первых разговоров с Дэниелом. Тот подчёркивал важность любительства и чудачества, отмечая, что многие серьёзные революции в интернете начались с продуктов, которые казались нишевыми. Именно те, кто напряжённо работает на удовлетворение узкой аудитории, и очень интенсивно, надо сказать, развивают навыки и сети контактов, которые помогают затем продать этот продукт людям. Часто, если вы ищете стартап с действительно большим потенциалом, стоит сделать что-то противоречащее интуиции. Найдите людей, которые стремятся, по крайней мере, поначалу, обслуживать маленькие и странноватые аудитории. Дэниел помнит, что именно от Тайлера услышал хороший вопрос для перспективных кандидатов. Когда вы практикуетесь, какая часть ваших занятий похожа на игру гамм у пианистов? Он поможет вам узнать, что делает искатель для постоянного развития своих навыков. Оцените эффективность этого занятия и, возможно, даже чему-то научиться. Кроме того, вы узнаете отношение кандидата к постоянному самосовершенствованию, которое выходит за рамки привычного. Если ваш кандидат не слишком много практикуется, Его всё равно можно нанять, но отнести в категорию, что видите, то и получаете, а это уже важная информация. Если же кандидат ежедневно и прилежно самосовершенствуется, возможно, даже в ущерб более типичным занятиям и общественной жизни, есть немалая вероятность, что он по-настоящему одержим творчеством и может многое изменить. Два ранее описанных случая связаны в первую очередь с посторонними людьми. Всё потому, что мы и сами в каком-то смысле чужаки. Дэниел начал с геймерства и не получил высшего образования, а карьера Тайлера пошла на взлёт в раннюю эпоху блогерства. Мы оба считаем себя примерами скрытых талантов, которые проявились не сразу, и именно поэтому хотим помочь вам найти других чужаков для ваших компаний. Дэниел Гросс однажды описал себя так: В юности я чувствовал себя посторонним, который заглядывает в чужой дом. До того, как прийти в мир высоких технологий, Дэниел был одержим видеоиграми, но решил воспользоваться своим опытом соревнований, чтобы решать более масштабные и важные для общества проблемы. Технологическую карьеру он начал с компании Q, которую у него выкупила Apple, когда ему было 23 года. Он стал одним из директоров в Apple, когда компания переживала период едва ли не самого динамичного роста. Затем Дэниел стал основателем и партнёром в Y Combinator, уважаемом инкубаторе стартапов из Кремниевой долины с рыночной капитализацией более 100 миллионов долларов. Там он помог построить, а затем институционализировать, пожалуй, самую влиятельную в мире систему для венчурного капитализма и поиска талантов. Кроме того, Он стал бизнес-ангелом, разыскивающим перспективные компании и творческих людей на ранних этапах развития. Это, конечно, упражнение по поиску талантов. В 2018 году Дэниел основал в Сан-Франциско пайнер компанию венчурного капитала. Она ищет новые таланты по всему миру, используя онлайн-методы и компьютерные игры в дополнение к обычным методикам. рекомендательным письмам и собеседованиям. Дэниел и Пайнер уверены, что могут найти намного больше талантов, чем сейчас, в том числе в новых и неожиданных местах. Они хотят встретить творческих людей, которых не замечает больше никто. Дэниел в основном ищет и финансирует потенциальных основателей компаний, но, конечно, подбирает сотрудников и для самой Пайнер. на различные должности на всех уровнях компании. Но не думайте, что Дэниел исключительно практик. В свободное время он ищет в Google Scala научные статьи о Таланте, а затем пересылает их Тайлеру. Тайлер профессор экономики в университете Джорджа Мейсона, где вот уже 30 лет подбирает преподавателей и аспирантов. Он возглавляет исследовательский центр Меркатуса, где работают почти 200 человек. Там он управляет филантропическим фондом Emergent Ventures, цель которого искать и финансировать таланты, обычно молодые. Он уже 18 лет ежедневно ведёт блог Marginal Revolution, сайт по онлайн-обучению экономике Marginal Revolution University, а также подкаст Conversations with Tyler. Тайлер остаётся преподавателем но почти каждый день занимается подбором персонала и проект-менеджментом. Один из комментаторов его блога, Элла Стер, описал его так, Тайлер по методам работы, бунтарь. Сверхвысокая скорость чтения, различные профессиональные должности, постоянное ведение подкастов и общение, одержимость обучением. Безостановочные путешествия и невероятная выносливость – позволяют ему получать намного больше разнообразных входных сигналов. Соответственно, это помогает ему создавать намного больше выходных сигналов. Но особенно блестяще он себя проявляет, оказываясь посередине. Он смотрит на мир как экономист, философ, психолог, социолог, антрополог, либерал и консерватор, глобалист и националист, иностранец и местный житель, критик и художник, работодатель Администратор и сотрудник, грантодатель и грантополучатель, интервьюер и интервьюируемый, учитель и ученик. Нет почти никого другого, кто смотрел бы на мир как Тайлер, потому что ни у кого нет сравнимого количества или разнообразия входных сигналов или режимов работы ума. Даже если он приходит к общепринятым выводам, его рассуждения и мнения трудно назвать общепринятыми. Если посмотреть на наши должности, можно подумать, что мы сильно отличаемся друг от друга. Более того, Дэнилу сейчас под 30, а Тайлеру под 60. Дэниэл родился в Израиле, в американской семье и переехал в Сан-Франциско. Тайлер родился в Нью-Джерси, а оказался на севере Виргинии. Дэниэл кажется немного ворчливым, а Тайлер отрешённым. Дэниел каждый раз искренне удивляется, когда Тайлер его дразнит. Дэниел плавает с аквалангом и слушает электронную танцевальную музыку, а Тайлер играет в баскетбол, слушает Бетховена и индийскую классическую музыку. Дэниел ненавидел старшие классы школы и бунтовал против учёбы, а Тайлер их игнорировал. Но есть у нас и общие черты: упрямое любопытство, любовь к идеям, и готовность настойчиво продираться сквозь трудные проблемы. Вот так и получилось. Однажды мы начали разговор, и он до сих пор не закончился. Эти отношения завязались 1 февраля 2018 года при первой же встрече Дэниела и Тайлера на групповом ужине в своеобразном неформальном салоне в приватном зале ресторана в Сан-Франциско. Тайлер приехал в гости к друзьям И его пригласили на мероприятие, которое было интересно само по себе, поскольку дало возможность заглянуть в мир британской политики. Но ещё Тайлер заметил Дэниэла, с которым не был знаком. Дэниэл сидел в углу большого стола и больше молчал, чем говорил, но Тайлер сразу обратил внимание, как быстро и чётко Дэниэл воспринимает всё происходящее. Что это за молодой парень, подумал он. Что означает его ироничная улыбка? Ещё Тайлеру сразу бросилось в глаза, насколько внимательно к словам Дэниела прислушиваются другие присутствующие, в том числе выдающиеся основатели компаний из Кремниевой долины и венчурные капиталисты. Дэниел, впервые увидев Тайлера, сразу заметил его знаменитую ныне сумку-шоппер. Этот простой аксессуар, в котором лежали iPad и несколько книг, Отлично соответствует эстетике мистера Коулина, эксцентричной, практичной и нетрадиционной. Богачи, владельцы старых денег, такие штуки с собой не таскают. После того, как все расселись, начались дискуссии за столом. Подобные мероприятия, на которых идеями бросаются как из пулемёта, часто позволяют быстро понять, что на самом деле больше интересует человека статус или идеи. Вы видите его таланты. Искатели статуса стараются в первую очередь привлечь внимание тех, кого считают элитой. Искатели идей же стремятся расширить свои познания и стимулировать любопытство. Они обращаются сразу ко всем присутствующим и удерживают внимание группы. Их резервная валюта интрига. Гипотезы нередко формулируются как вопросы, а не утверждения. Дэниел понял, что Тайлер обладает такой творческой искрой. В групповых разговорах ему удавалось привлечь внимание друг друга и проследить за темами и точками зрения друг друга. Это хороший признак того, что им стоит поговорить подробнее. К концу вечера оба уже воспринимали свой диалог в общих терминах. После каждой новой встречи мы договаривались о следующей И во время обеда в китайском ресторане в Сан-Франциско в 2019 году решили написать эту книгу. План удалось составить быстро. Мы оба согласились, что главное начать, а потом плоды интеллектуальных трудов придут к нам сами. Тайлер помнит, что чувствовал себя очень виноватым во время разговора. Пришлось сообщить Дэниелу, что он не сможет начать работу над проектом в ближайшие несколько месяцев. Поскольку сначала нужно исполнить маркетинговые обязательства по предыдущей книге, Тайлера просто бесит, когда люди не могут приступить к работе сразу. Однако Дэниел заметил, что Тайлер очень недоволен, и это его настолько порадовало, что он не смог отказаться от проекта. Затем мы решили, что эта аудиокнига должна предлагать слушателю, помимо прочего, ещё и высокоуровневое описание интеллекта. личных качеств и методик собеседования, объединить устные предания мифологии венчурного капитала и новые взгляды на поиск разнообразных талантов. Идеи этой книги должны быть применимы и для стартапов, и для старой доброй традиционной экономики. Очевидно, талантливых людей ищут очень многие, но поиски не всегда заканчиваются успешно. По данным Conference Board Annual Survey поиск талантов, главный интерес и исполнительных директоров и других высших руководителей. Более того, недоступность необходимых навыков и талантов считается угрозой номер 1 для бизнеса. Когда мы общаемся с директорами, главами некоммерческих организаций или венчурными капиталистами, оказывается, что они одержимы этой темой недостатком настоящих талантов и методами их поиска. Сейчас это справедливо как никогда. Рекордное количество сотрудников увольняются с работы и переосмысливают своё будущее, а чаще из-за пандемии COVID-19. Мы входим в дивный новый мир, где люди всё больше работают удалённо, а это означает, что многие таланты придётся переоценивать для мира, где главным средством для установления связей и организации собраний служит Zoom. Конечно, Поиск талантов – не только работа и бизнес. Это и назначение стипендий, организация прослушиваний, выбор нужного спортсмена на драфте, приглашение правильных соавторов, даже выбор друзей и партнеров. Поиск талантов – один из важнейших видов деятельности в жизни почти любого человека. Илон Маск лично проводил собеседование с первыми тремя тысячами сотрудников SpaceX, желая убедиться, что компания нанимает действительно самых подходящих людей. Не нужно считать поиск талантов проблемой, которая волнует только босса или отдел подбора персонала. Если вы хотите, чтобы ваш талант обнаружили, едва ли не самым ценным для вас будет знать, что думают о нём другие люди или что должны думать. Это позволит вам продемонстрировать интересные и ценные черты которые иначе потенциальные работодатели просто не заметят. Вам нужно думать о том, как оценивать талант, не меньше, чем руководителю. Почти все люди либо ищут таланты в других, либо стремятся похвастаться своими. Вам же важно, насколько талантливы ваши коллеги и руководитель, верно? Вы ведь хотите работать с как можно более талантливыми людьми, особенно если они вами управляют. Это один из хороших способов прокачать и свой талант. Решение пойти на работу или воспользоваться возможностью почти всегда связано с другими людьми, с теми, с кем вам предстоит работать и кому подчиняться, независимо от вашего положения в иерархии. Умение обнаруживать недооценённые таланты имеет и практическую ценность. Оно даст вам или вашей организации серьёзное преимущество. Крупные компании могут позволить себе переплатить очевидным талантам. Но если вы работаете в маленьком учреждении, вы не сможете с ними конкурировать. А вот если вам удастся найти женщину на закате карьеры, которую до этого никто не замечал, или продюсера, который не вписывается в жёсткие рамки, или скрытого гения, вы сможете создать уникальную, мотивированную и верную вам команду. Если же вы работаете в крупной и известной организации, то вполне возможно, видите, ползучее распространение креденциализма и до предела за бюрократизированных процедур подбора персонала, а не поиск новых вдохновлённых талантов, благодаря которым ваша компания когда-то прославилась. Распределение людей по позициям, в том числе на работе, на основе формальных свидетельств об их квалификации, оценка на основе уровня образования Возможно будет лучше, если ваша организация снова начнёт больше рисковать. Естественно, просчитано. И прежде всего, мы выступаем против бюрократического подхода к поиску талантов, который оказывает медвежью услугу американской экономике, а также многим жителям США и других стран, и стремимся его реформировать. Мы называем бюрократическим подход который старается свести к минимуму ошибки и убытки и больше всего ценит консенсус. Он требует, чтобы все играли по одинаковым, чрезмерно жёстким правилам, чтобы индивидуальность скрывалась или даже искоренялась, и чтобы никто никогда и никуда не торопился. Тогда можно успеть придумать ещё какой-нибудь набор бесконечных процедур. В итоге всё сводится к процессу найма. в котором главную роль играют Костелли и Трисина. Сейчас два этих термина становятся очень популярны в политологии и которые привлекаются искателей в основном со схожим темпераментом. Почти всем вам известно стандартная бюрократическая процедура собеседования. В комнате собирается кучка людей, вооружённых заранее подготовленными вопросами и ответами. Сам процесс для них часто скучен. И они надеются, что хоть что-то получится. Они хотят найти кого-то достаточно хорошего, кто способен обеспечить консенсус, вести себя порядочно и прежде всего, поменьше возражать другим. Мы реалисты и понимаем, что от этих подходов никогда не удастся избавиться полностью, хотя бы потому, что бюрократия распространена слишком широко. Тем не менее, в деле подбора персонала мы революционеры. И нам кажется, что многие из вас способны на что-то лучшее, чем типичный подход. Когда речь зайдёт о талантах, мы попытаемся научить вас, как думать вне бюрократических рамок. В этой аудиокниге мы говорим об очень специфическом типе таланта творческой искре. Именно для него бюрократический подход смертельно опасен. Говоря о творческой искре, мы имеем в виду людей, которые генерируют новые идеи, основывают новые учреждения, разрабатывают новые методы применения известных продуктов, возглавляют интеллектуальные или благотворительные движения, либо вдохновляют других своим присутствием, лидерством и харизмой, независимо от контекста. Все эти люди обладают даром. Они могут улучшить мир, переосмыслив будущее, сделав его другим и лучшим. И поскольку таких людей нередко найти нелегко, они способны оказаться на любом уровне организации. Это может быть исполнительный директор или другой высший руководитель, а также новый директор по маркетингу, который поставит ваш традиционный подход к рекламе с ног на голову, или даже интерн, который спросит: "Почему бы нам не запустить новый подкаст?" Если вы хотите найти таланты, находящиеся на пути наверх, А мы считаем, что действовать надо именно так. Вам нужно отточить навыки поиска творческой искры, а не просто людей с длинным списком достижений. Вопрос поиска талантов на самом деле важнейший. Когда мы, Дэниел и Тайлер, читаем предложения по проектам, которые оказываются на наших столах, мы часто видим, что по-настоящему редкий ресурс именно талант, а не деньги. Тайлер читает предложение по созданию мозгового треста в Индонезии. Но кто будет директором и кто станет собирать деньги? Дэниел читает предложение о добыче ресурсов на астероидах в глубоком космосе. Но найти человека, обладающего одновременно и достаточной хуцпой, наглость, нахальство и дерз- и авторитетом, чтобы провернуть такой межпланетный проект, очень сложно. Кто будет драйвером этого проекта? Такой вопрос звучит снова и снова, и вы наверняка тоже сталкивались с ним в своей работе. Слишком часто хорошего ответа не находится, не потому что соответствующего таланта не существует, а потому что его трудно найти и мобилизовать. Работники и лидеры, которые могут по-настоящему добиться цели, в большом дефиците, причем не важно, о какой именно работе речь. В строительстве новой церкви написании нового поп-хита или основании успешной компании, которая даст надежные рабочие места многим другим талантливым сотрудникам. Талант — настолько редкий и важный ресурс, что это проявляется даже на уровне макроэкономики. Проще говоря, талантливых работников меньше, чем капитала, который готов их финансировать. Об этом свидетельствует сравнительное изобилие венчурных компаний. и так называемый избыток сбережений. Японский конгломерат SoftBank, на счетах которого лежат миллиарды, превратился в крупнейшую в мире венчурную фирму. Но ему не всегда удаётся найти правильные возможности, и он совершает немало ошибок, например, финансирование WeWork и её основателя и исполнительного директора Адама Неймана. Фонды национального благосостояния таких разных стран Как Сингапур, Норвегия и Катар ищут новые, всё более разнообразные способы вложения излишков средств. У них есть деньги, и они нуждаются в талантах, которые всегда будут в дефиците. Если посмотреть на кривую роста производства в США, начиная с 1960 года, то по лучшим доступным оценкам, не менее 20-40% этого роста было обеспечено более эффективным распределением талантов. 1960 году страна на удивление плохо распоряжалась доступными талантами отчасти из-за предрассудков и ошибочных представлений например 94 процента врачей и юристов были белыми мужчинами в 1952 году когда сандра дей о коннор первая женщина назначенная в верховный суд сша и показала третий результат среди выпускников своего курса в Гарвардской юридической школе. Она смогла получить лишь должность секретаря юриста. И в прежние времена, и даже сейчас мы не всегда даём самым продуктивным сотрудникам работу, которая подходит им лучше всего. Иными словами, мы недостаточно использовали и используем человеческий талант. Можно даже сказать, что он пропадает в туне. Это плохо для экономики, но это ещё и человеческая трагедия для тех, кому не удалось подняться на новый уровень. Она вредит нашему духу и моральному состоянию. Когда звучит слово дискриминация, мы в первую очередь вспоминаем о расе, поле или сексуальной ориентации. Эти проблемы до сих пор очень серьёзны. Они настолько глубоко укоренились, что из-за них американское общество наделала и множество других ошибок, связанных с распределением талантов. Использовали ли мы максимально эффективно ботаников и интровертов в 1970-е? А как насчёт людей с ограниченными возможностями, или недавно прибывших эмигрантов, или низкорослых? Предрассудки искажали и до сих пор искажают многие наши решения, связанные с поиском и распределением талантов. Данные о доходах американцев показывают, что талант все больше становится ограничением. Если посмотреть на цифры за 1980-е тире 2000-е года, то главным драйвером разницы в доходах, примерно в 75% случаев, было наличие или отсутствие высшего образования, либо ученой степени. Но вот когда мы смотрим на рост разницы в доходах, В 2000-х 2017 годах то на долю образования приходится уже всего 38% разницы. На данном этапе достаточно знать, что если каким-то фактором объясняется 100% разницы, то он объясняет её полностью. Меньшие цифры означают более слабую связь, 0% полное отсутствие связи. Падение с 75 до 38% весьма значительное снижение объяснительной силы. В этот последний период неравенство доходов по большей части наблюдается внутри одних и тех же образовательных групп. Иными словами, само по себе образование может довести вас лишь до определённого уровня. Реальную разницу даст ваш талант, выходящий за рамки образования. Глобализация тоже заметно повысила важность таланта. Сейчас возможности его обнаружить беспрецедентны. Возьмём для примера Нигерию. 30-40 лет назад недоедание в этой стране было настолько распространено, а система образования была такой плохой, что у большинства талантов, как реальных, так и потенциальных, в принципе не имелось шансов. Сейчас условия жизни в стране очень неровные и часто ужасные. Однако появилась довольно значительная прослойка среднего и высшего класса. Множество нигерийских предпринимателей открывают новые компании и в Африке, и в мире, и их число будет только расти. В Англии многие школьники с лучшими оценками по математике нигерийского происхождения, а в США американцы с нигерийскими корнями медленно, но верно поднимаются в иерархии доходов. Но это вовсе не значит, что все нигерийцы нашли себе подходящее место в жизни. Это опять же говорит о том, что поиск и оценка талантов далеко не на самом высоком уровне, а у вас как искателя талантов есть вполне реальные возможности. Крединциализм, одно из худших проявлений бюрократического подхода к найму, представляет проблему и при поиске талантов. Многие должности, для которых несколько десятков лет назад Было вполне достаточно школьного аттестата, сейчас требуют как минимум диплома бакалавра, а то и учёной степени. В газете New York Times писали, что туда, куда раньше брали бакалавров, сейчас могут попасть только магистры. Неужели офицеру сил правопорядка или менеджеру по строительству обязательно нужен модный ныне магистерский диплом? Этот же вопрос можно задать и иначе. Если мы требуем магистерскую степень, не упускаем ли мы из виду людей с более релевантными навыками и талантами, которые лучше подошли бы для этой работы? Креденциализм важен, он помогает сузить диапазон потенциальных соискателей. Но когда из-за него принимают ошибочное решение, от этого страдают и кандидат, и работодатель. Оно ограничивает экономическую и социальную мобильность тех людей. кто не может получить учёную степень и стимулирует инвестиции в формальное образование. Если мы хотим избавиться от избыточногоcredentialismа и стать миром возможностей, нам нужно учиться лучше искать таланты. Не забывайте, что подход венчурных капиталистов или Кремниевой долины к поиску талантов таков. Самый большой грех это упущение. Проще говоря, если вы венчурный капиталист И в этом году упустили основателя по-настоящему успешной компании, то вы потеряли кучу денег, а то и работу. На вершину каждый год пытаются забраться тысячи основателей стартапов, но лишь 7-8 из них добьются успеха, и только одна или две компании по-настоящему смогут преобразить рынок. Так что упустить новую сенсацию отличный способ потерять деньги. Венчурные капиталисты и технологические компании, конечно, не доминируют в нашей экономике, но мы можем позаимствовать у них некоторые полезные методы, как заглянуть за рамки послужного списка и найти тайные источники преображающих талантов. Поиск талантов это по определению оптимистическое предприятие, основанное на предпосылке, что в нашем мире всегда можно обнаружить новую ценность. Но вдобавок этот творческий навык, вроде музыкального или художественного вкуса. Его нельзя отточить с помощью шаблонных собеседований, группового мышления, алгоритмов, изучения презентаций в PowerPoint или простых формул. Все говорят о впечатлении, которое производит кандидат. Но в венчурных компаниях Дэниел придаёт значение нестандартной эмоции страху. особенно когда основатель стартапа начинает свой питч, а он чувствует непонятный страх, вызванный безостенчивой амбициозностью и драйвом собеседника, его готовностью сделать что угодно ради успеха. Дело не в том, что основатель пытается запугать его. Он просто сочится амбициями, и Дэниел это чувствует. Если Дэниел слегка побаивается собеседника, то обращает на него особое внимание. Основатель компании в 21 веке, чем-то похож на пирата XVI века это чужак, который переполнен энергией и дерзкой харизмой. Иногда Дэниел основывает свои инвестиционные решения на рыночных соображениях. Было очевидно, что OpenDur может стать крупной компанией. Но иногда его решения базируются на общении с основателем Instacart, Cruise и Embark. Вот лишь несколько примеров невероятно выгодных инвестиций, где путь к прибыльности был неочевидным, зато основатели грозными. Талант невероятно важен, и мы были поражены, узнав, что никто ещё не написал универсальной книги советов по поиску талантов, похожей на как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей Дейла Карнеги для продажников. Высокоэффективный менеджмент Энди Гроува для исполнительных директоров или психологию влияния Роберта Чалдини для маркетинга и личных отношений. Вместе с тем существует обширная литература о таланте и их поиски в разных отраслях: например, в психометрии, менеджменте, экономике, социологии, образовании, истории живописи, музыке и спорте. Мы поделимся с вами лучшими из этих идей. профильтрованными через наше воззрение и практический опыт и поданными в удобоваримой, легко воспринимаемой форме. В любой книге о поиске талантов обязательно должны рассматриваться фундаментальные вопросы о человечестве и человеческом поведении, в частности, какие черты характера коррелируют с креативностью и предсказывают, насколько хорошо человек сможет воспользоваться своими творческими способностями. чтобы по-настоящему что-то изменить в своей сфере. Какие черты помогают или мешают людям эффективно работать с другими или выдумывать новые идеи? Можно ли оценить креативность человека по его личным качествам или коэффициенту интеллекта? Или её нельзя ни к чему свести? Мы интуитивно её замечаем, но в каждом случае она уникальна. Какие типы людей способны довести дело до конца? Искусство и наука поиска талантов отвечают на все эти вопросы и дают нам новый способ восприятия окружающего мира. В наших многочисленных разговорах мы пришли к выводу, что неспособность мира найти и мобилизовать достаточно талантливых людей один из самых позорных провалов нашего времени, так что это ещё и книга о борьбе за социальную справедливость. Мир необузданного неравенства и недостаточных возможностей. Это помимо прочего, ещё и мир, который не умеет находить и мобилизовать таланты. Слишком многие потенциально высокопродуктивные люди не задействуются в полной мере, и это вредит и им, и обществу. Идея, что поиск талантов, одна из тех отраслей, в которых мы реально очень плохи, представляет собой радикальную реконцептуализацию причин, по которым многие аспекты нашего мира свернули не туда. Традиционный бюрократический подход к поиску талантов не ставит перед собой цели быть дискриминационным, но сосредоточение на послужных списках и иерархиях и консенсусах не идеальные условия для того, чтобы дать шанс чужакам и аутсайдерам. Соответственно, мы сосредоточимся на таком вопросе: как вам, действуя в рамках нынешних структур, сделать мир лучше, давая другим людям, которых в обычных условиях вы и не заметили бы заслуженные возможности. Сейчас часто говорят о том, что усилия по обеспечению разнообразия и инклюзивности основаны на структурных недостатках наших общественных институтов. Улучшив навык поиска талантов, вы получите в свое распоряжение еще один способ оказать непосредственное положительное влияние на общество. Прежде чем продолжить Изложен для вас четыре главных принципа, на которых основаны наши подходы. Эти темы будут регулярно подниматься в аудиокниге. Это обобщённые уроки, которые полезны для любых проблем с поиском талантов, да и многих других жизненных дилемм. Поиск талантов это искусство и наука. Улучшить навыки поиска талантов возможно. Если вы будете достаточно учиться и практиковаться. Опытный поклонник баскетбола понимает игру лучше, чем новичок, а чтобы стать ценителем музыки, живописи или кинематографа, нужно изучать эти отрасли искусства, даже если в них не всегда есть чёткие критерии качества. Вы вкладываетесь в навыки распознавания закономерностей, которые полезны в вашей отрасли, хотя большинство ваших решений Нельзя будет свести к некоему простому принципу. Красные картины всегда хорошие это дурацкое правило. Но если вы изучите применение красного цвета у Тицианам или Мандрианом, это поможет вам распознавать другие таланты и другие эффективные способы рисования красным. Тоже верно и для поиска талантов в целом. Нужно разбираться и в науке, и в искусстве поиска талантов. Искусство поиск общих тенденций, которые не назовёшь правилами, и их проявлений у конкретных талантливых людей. Это поможет вам развить интуицию и позже найти кого-то ещё с хорошим потенциалом. Самые знаменитые и успешные искатели талантов перерабатывают феноменальные объёмы данных, но задействуют и интуицию. Питер Тилл открыл и помог мобилизовать таланты Илона Маска, Рида Хоффмана, Макса Левчина, Марка Цукерберга и других, в том числе Стива Чена, Чада Хёрли и Джаведа Карима, создателей YouTube, Джеррими Стоплмена и Рассела Симмонса, создателей Yelp. Его подход трудно описать механической формулой, а сам Питер занимался гуманитарными науками, философией и юриспруденцией, но не точными науками или технологиями. Многие его текущие интересы связаны с религией. Он изучал Библию под руководством французского антрополога и философа Рене Жерара, который был его профессором в Стэнфорде. Подход Питера таков: он устраивает очень серьёзные философские и даже моральные проверки собеседникам. Дело тут даже не в том, согласны ли вы с взглядами Питера на политику или даже с его моралью. В контексте венчурного капитала, по мнению Питера, моральные суждения едва ли не самые проницательные и мотивированные источники идей. Это помогает ему оценивать таланты с разных сторон. Нам кажется, что Питер на самом деле задаёт вам вопрос: "Заслуживаете ли вы успеха в том виде, в каком он его понимает?", и получает дополнительную информацию из этой личной, глубоко эмоциональной линии допроса. Именно моральные суждения нередко пробуждают нашу самую глубокую и энергичную интуицию. Майкл Морритс – еще один великолепный оценщик таланта. Он сотрудничал со Stripe, Google и PayPal и обладает выдающимся чутьем на таланты, многие в отрасли называют его лучшим. До прихода в Sequoia Capital он работал журналистом, и мы считаем, что это помогает ему лучше определить, кто талантлив. А кто нет. Подход Тилли более философский, а Мориц ищет в человеке историю об искренней энергии и его искусство находить такие истории. Рассказ об исключительной выносливости, особенно в детстве, привлечёт внимание Морица. Люди, пережившие трудности, становятся воинственными, им хочется всем показать. И Мориц обнаружил, что это коррелирует с успехом. Морец не случайно работал со знаменитым футбольным тренером Алексом Фергюсоном над его автобиографией. В книге Фергюсон рассказывает, что величайшие футболисты, например, Криштиану Роналду или Лионель Месси, одержимы самосовершенствованием, и это ставит их выше всех. Морец понимает, что самые перспективные соискатели не всегда приходят с багажом успехов за плечами. Скорее это те, Кто готов работать прилежнее всех, чтобы добраться до вершины? Научная сторона поиска талантов важнее всего, когда у вас есть большой массив данных об уже существующих возможностях. В спорте удалось добиться серьёзного прогресса при отборе и найме талантливых игроков в основном благодаря измерениям. Вы хотите оценить молодого бейсбольного питчера? Начать, конечно, можно со скорости. которую он придаёт мячу при броске. Но в наши дни вам ещё нужно измерить скорость и тип вращения. Революцию, которую Билли Бин устроил в бейсболе, Майкл Льюис написал о ней книгу "Манибул", а затем по ней сняли хитовый фильм "Человек, который изменил всё". С Брэдом Питом стартовала с команды Oakland Athletics в начале этого тысячелетия. Средненькая и ничем не примечательная команда сумела в 2002 и 2003 годах выйти в плей-офф. Философия Манибулл, если упростить её, это использование статистики для поиска игроков и стратегий, которые оставались недооценёнными бейсбольным истеблишментом. Какое-то время Oakland Athletics удавалось находить и развивать таких игроков. которых не могли отыскать другие команды. Схожий акцент на большие данные стали делать и в большинстве других популярных видов спорта. Например, в НБА теперь забрасывают больше трёхочковых, и команды начали выбирать на драфте и выставлять на площадку игроков, которые лучше с этим справляются. Цифры хороши, когда ими можно воспользоваться, но нужно понимать, что часто они не важны. Развитие настроя на поиск талантов. Мы надеемся, что подогреем ваш интерес к талантам во всех аспектах вашей жизни, и вы будете думать и говорить о таланте так много, как это возможно, не только на работе. Попробуйте разбираться в людях, с которыми встречаетесь, и анализировать ситуации, в которых оказываетесь, даже если явной практической пользы в этом не видите. Обращайте внимание на таланты, не связанные с вашей работой, например, в спорте, индустрии развлечений, политике или даже в сплетнях о знаменитостях, и попробуйте разобраться, кто из них действительно талантлив, а кто нет. Если вы встретитесь с другими оценчиками талантов, обязательно воспользуйтесь возможностью и заведите разговор о таланте, чтобы лучше оценивать его. Вам необходимо постоянно проверять и оттачивать навыки, наблюдая за естественным экспериментом, который представляет собой повседневная жизнь. Сделайте оценку таланта одним из ваших хобби. Научные исследования важны. Но внимательно читайте источники. Мы немало узнали из научных исследований о поиске талантов, но вдобавок обнаружили, что некоторые авторы делают слишком смелые заявления. Многие результаты невозможно повторить, или они изначально неубедительны, или применимы только в очень узком контексте. Например, мы увидим, что качество, которое называют стойкостью, действительно важно, но если посмотреть на цифры, то упорство, черта, которая гораздо важнее, чем одна только страсть. Мы договорились, что не будем основывать наши выводы только на названиях научных статей. Мы тщательно проверяли методы, глубину окружающей литературы, качество и специфичность данных, а также соответствие выводов свидетельствам практиков. Иногда мы полагаемся в первую очередь на интуицию и опыт, а не на результаты исследований, и это мы тоже ясно даём понять. Кроме того, мы призываем вас относиться с долей скепсиса к гиперболам, часто звучащим на страницах книг а в менеджменте и технологиях, особенно таким, которые утверждают, что нашли ту самую вещь или три вещи, которые сделают вас лучше. Всегда спрашивайте, в каких отраслях это может сработать? Может ли это не сработать? Когда это работает, а когда нет? Последний вопрос мы называем поиск вариаций поперечного сечения. Если вы не понимаете, когда то или иное утверждение может быть неверным, то скорее всего, в целом не понимаете утверждения, так что вам не нужно слишком на него полагаться. Именно понимание контекста помогает распознавать таланты. Мы оба фолибелисты, этот термин в последнее время популяризировал ирландский технологический предприниматель, исполнительный директор Stripe, Патрик Колисон. Фолибелизм от латинского folibilis, подверженные ошибкам, Одно из направлений постпозитивизма, разработанное Чарльзом Сандерсом Пирсом. Суть его в том, что научное знание никогда не бывает окончательным, существует только промежуточная интерпретация истины, которая впоследствии будет заменена лучшей. Мы расскажем вам ещё и о том, что вы считаете верным, хотя на деле это не так. Например, для многих должностей интеллект И показатель IQ в реальности далеко не так важны, как кажется умным людям. Отказаться от ложных знаний и быть открытыми сюрпризам очень важные навыки, которые помогут вам найти ранее неизвестный талант. В оценке таланта есть своя этика. Наконец, мы понимаем, что поиск талантов не лёгкое предприятие с моральной точки зрения. Для большинства должностей соискателей намного больше, чем победителей, и часто результатом собеседования рад только один человек. Большинству кандидатов приходится отказывать. Более того, если вы действительно хорошо умеете оценивать талант, то по сути говорите людям: "Нет, мы отказали вам не потому, что у вас некрасивые ботинки или вы ходили не в ту школу. Проблема в вас самих". Высказывать такую оценку не совсем комфортно, даже если это ваша обязанность, даже если это в долгосрочной перспективе будет полезно для тех, кто получил отказ. Если ваша цель – основать или возглавить компанию, нужно избавиться от бабочек в животе и рассуждать здраво. Какая практическая альтернатива существует? Не каждый может стать исполнительным директором. И с практической – И с моральной точки зрения, лучше оценивать людей индивидуально, а не полагаться на групповые стереотипы, даже если вам для этого придется жестоко, нелицеприятно описать недостатки собеседника. Вы можете принести миру огромную пользу, если станете хорошим оценщиком таланта. Однако мы не утверждаем, что эта аудиокнига вас только порадует. Если вы будете более искушенным ценителем талантов, и добродетелей других у вас улучшится, и навык безжалостного выявления причин человеческой неудачи. Таково оно, бремя знания. Чтобы правильно использовать эту аудиокнигу, вам понадобится своеобразный диалектический взгляд. Вы должны одновременно держать в голове и чудеса человеческих достижений, и причины неудач, не боясь противоречий. Чудеса, конечно, должны выглядеть ярче, В целом мир всё-таки прекрасен, но благодаря этому балансу вы сможете смотреть на талант с нескольких сторон, чтобы добиться максимального положительного эффекта. Тогда вы найдёте людей, которые поспособствуют вам в достижении миссии, поможете им сделать следующие шаги к их целям и избежать вреда, который могли бы нанести, направив их по неверному пути. Тогда им пришлось бы разворачиваться и возвращаться к отправной точке.